Глава 6. Закон ожидания и реальности. Строя ожидания о событии, мы просим вселенную сформировать жизненный сценарий, который нам хочется, а не тот, который нам нужен. Андрей с самой юности мечтает о спортивном автомобиле. Позволить он его себе не может, но всю жизнь копит, во всём себе ограничивает. отказывается от отношений и лишает себя удовольствия во имя мечты Звучит так же страшно, как жертвоприношение ради жизни, правда? И вот Андрей уже пожилой. Ему наконец-то удалось накопить денег на желанный автомобиль. Он приходит в роскошный салон, получает ключи. Выезжает на сияющем Феррари на дорогу и осознаёт страшное. Сиденье неудобное, педали не так хорошо нажимаются. Да и повредить её как-то страшно поэтому выжимать газ в пол как он мечтал не станет в итоге мужчина понимает что его старенькие жигули значительно лучше и комфортнее не в глобальном смысле но лично для него да всю жизнь он стремился к ложным ожиданиям а в итоге получил разочарование о законе ожидания и реальности слышали многие Некоторые даже неосознанно его соблюдают. Начну сразу с основного его принципа. В строе ожидания о любом событии мы просим вселенную сформировать тот жизненный сценарий, который нам хочется, а не тот, который на самом деле нам нужен. Когда участники моего курса слышат эту фразу во время лекции, сразу возникает закономерный вопрос: "Это что значит? Ничего не планировать?" конечно, планировать, но не требовать точного исполнения. Иногда вселенная готовит нам нечто большее и лучшее, чем мы себе придумали. При этом приходит к нам это лучшее через неожиданные события. Когда человек нарушает закон ожидания и реальности, он всеми силами противодействует получению этого щедрого вселенского дара, сопротивляется ему. Если событие неожиданное, Значит, может быть опасным. Так считает наш ум. Ведь отклонение от любых мечтаний это риск не получить запланированного. А у нашего мозга уже всё разложено по полочкам. Что, когда мы получим и как нам потом этим распорядиться? Если вы опираетесь на свои ожидания при принятии решений, то рискуете потерпеть фиаско. Вот вы придумали, что завтра на улице будет солнечная погода. Вы отправитесь на природу с друзьями и будете жарить шашлыки. С вечера вы уже предвкушаете это событие. Утром просыпаетесь, а за окном стеной льёт дождь. Если вы соблюдаете шестой закон Вселенной, то быстро примите нужное решение, которое сохранит ваши планы в силе. Позвоните приятелям, забронируйте столик в летнем кафе с кавказской кухней. И всё-таки насладитесь шашлыками, просто в иной форме. Если же в вас живёт страх, провоцирующий нарушение закона, то вы скатитесь в разочарование вместо действий и будете весь день скорбно смотреть в окно, проклиная эту дурацкую небесную канцелярию и метеорологов вместе с ними. Чувствуете разницу между этими двумя вариантами? Какой вам больше нравится? На самом деле, наша задача рассматривать любые события как возможность получить желаемое. Умение подстраиваться под обстоятельства позволяет нам управлять своей реальностью. Однажды в интернете я наткнулся на забавное высказывание: "Если бы Вселенная исполняла все мои желания, то сейчас я бы была директором зоопарка, ела одни только конфеты и целыми днями смотрела мультики". Да. Наши мечты переменчивы, особенно на большой временной дистанции. На этапе реализации желания превращаются в ожидания. ожидание. Ожидание это спектр чувств, которые мы хотим пережить с получением желаемого объекта. Фактически, мы ждём чувств, а не машину, квартиру, вечеринку, смешную собаку или яркое путешествие. Мы жаждем эмоций от этих событий и вещей, а ум придумывает конкретные условия, которые должны сложиться, чтобы мы эти эмоции пережили. Чем сильнее ум, тем детальнее он продумывает план достижения цели, и тем выше вероятность, что вы получите разочарование от реальности. Мы строим ожидания, опираясь исключительно на старый опыт. Реальность рождается из новых действий, энергий и событий. Попытка сформировать новую реальность через призму старого опыта приводит к разочарованию. Когда мы строим свои планы и стремимся к конкретному сценарию исполнения задуманного, то получаем старый опыт и просто закрываем наши потребности. Потребность это то, что нам нужно, а не то, чего мы хотим на самом деле. В данном случае любое желание становится необходимостью. Когда мы закрываем потребность необходимости, испытываем облегчение, а не радость в перемежку с удовольствием. Банальный пример: поесть – это необходимость. Без еды мы не можем существовать. Провести ланч в компании друзей за столиком любимого ресторана – это желание. Необходимость вы можете удовлетворить, сообразив себе бутерброд на кухне, не вылезая из домашних треников. Удовольствие же требует больших усилий, но несёт и больший возврат энергии. Когда мы живём реальностью, а не ожиданиями, то получаем новый опыт и удовлетворение своего желания. Именно этот неизвестный нам ранее опыт даёт то самое волшебное вдохновение и большое количество сил. Он развивает нашу жизнь, делает её интересной и насыщенной. Перевод жизни из режима ожидания в режим реальности делает её понятной, простой и управляемой. Когда мы живём надеждами, то примеряем на себя роль бога. Она предполагает ответственность за всё, что происходит вокруг нас. Не только за саму нашу жизнь, но и за все косвенные события, частью которых мы становимся. За дочь на улице, опаздывающее такси или пробку по дороге в аэропорт? Нет. Не мы создали эти обстоятельства, но мы их часть, потому что взаимодействуем с их энергиями. Если дождь не входил в ваши ожидания, то вы воспринимаете его как проблему, которую не смогли решить заранее. Если такси попало в пробку, а в ваши планы явно не входило опоздать на свой рейс, вы будете прокручивать в голове все варианты, которые могли предотвратить это событие. Только вот вывод Что нужно было быстрее собирать чемодан, меньше копаться и раньше выезжать, не решит вашу проблему здесь и сейчас. Вы всё равно опаздываете, а дождь всё равно будет идти. Вместо того, чтобы переключиться на реальность и подумать, как решить возникшую проблему, ваш ум потратит все силы на анализ причин. Да, возможно, надо было раньше выходить из дома. Но дальше-то что? Если человек соблюдает закон ожидания и реальности, его ум не станет копаться в причинах неудачи и искать виноватых, а будет ориентирован на работу с реальностью и принятие решений. Наверное, стоит выскочить у ближайшей станции метро и добраться до аэропорта на экспрессе. Нужно заранее зарегистрироваться на рейс через мобильное приложение. В крайнем случае позвоню в авиакомпанию поменяю билет на следующий рейс. Никто от этого не умрёт. Опираясь на реальность, мы доверяемся вселенной. Об этом мы поговорим в следующей главе. Доверяясь вселенной, мы несём ответственность только за свои поступки, за то, на что реально можем влиять. Тем самым мы тратим энергию на решение проблемы, а не на обдумывание её причин и поиск виноватых. Три врага закона ожидания и реальности. Эго. Если вы всё всегда знаете лучше всех, всё должно быть либо по-вашему, либо вообще не иметь права на существование, то тогда соблюдать шестой закон вселенной будет очень сложно. Люди, требующие от мира быть таким, каким они его видят, больше похожи на капризных детей. Представьте себе ребёнка, которому подарили игрушечного динозавра, а он со жалостью или в слезах ставит условие, чтобы он бегал и рычал, как будто живой. Зачем? Ну надо, потому что он так сказал. Этот враг закона вселенной сильнее всего бьёт по людям, наделённым полномочиями и влиянием. Когда власть имущий человек совершил несколько верных действий, И заручился социальной поддержкой, у него возникает ощущение, что он всегда всё делает правильно. А раз так, значит и результаты событий в его мире должны быть точно такими же, как он запланировал. Окружающие люди должны вести себя именно так, как он того ожидает, ни шагу в сторону. Если кто-то обладает большим влиянием, другие начинают ему подыгрывать, заискивать. Такова наша натура. И человек все больше погружается в иллюзию своего незыблемого авторитета и все власти, пока не столкнется с реальностью. А это очень болезненно, ведь всегда в толпе найдется тот, кто крикнет: «А король-то голый!» И толпа сразу поверит крикнувшему, а не королю. В этот момент рушатся все иллюзии, а жизнь, основанная на них, идет к дну. Иллюзии. Если человек прячется от настоящей жизни под тёплым одеялом иллюзий, то холодный душ реальности может накрыть его в самый неподходящий момент. Да, неприятно, когда лежишь под пушистым одеялком, а тебе решают устроить ice bucket challenge. Помните, по интернету ходил челлендж, когда нужно было вылить на себя ведро холодной воды со льдом. Если человек игнорирует реальность и занимается самообманом, то вся жизнь превращается в бесконечную ложь. Это все равно, что подойти к витрине ресторана и убеждать свой желудок, что от одного взгляда на жареную курочку и аппетитное пирожное вы будете сыты. Не будете. Иллюзия – это структура с нулевой энергии. Избыточные эмоции – это состояние, при котором эмоции управляют нами. Это приводит к проекции эмоций на другие события, в следствии чего мы уходим в иллюзию. Допустим, вы выиграли в лотерею огромную сумму денег. Но в этот же день вам внезапно нагрубил продавец в магазине. На фоне ваших фонтанирующих эмоций его хамство будет казаться чем-то незначительным. Хотя по идее вы должны были бы выдать ответную реакцию. Завтра он нагрубит вам ещё раз, и вы взорвётесь. Избыточные эмоции бывают и негативными. Поругались на работе с коллегой, вернулись домой и продолжаете сыпать негативом, придираясь к близким, срывая злость на тех, кто подвернётся под горячую руку. И всё-то они делают неправильно, только больше вас раздражая. В реальности же близкие бегают вокруг вас и пытаются успокоить, заботиться о вас. А вы видите в этом лишь провокацию на ещё более сильные эмоции. Симптомы нарушения закона ожидания и реальности. Они очень похожи на признаки нарушения закона причины и следствия. Отличительная особенность состоит в том, что если человек не следует закону ожидания и реальности, то на уровне чувств не испытывает радости, удовольствия. Хотел человек малиновое пирожное с заварным кремом, представлял, какое оно вкусное, как тает во рту, купил, съел, Ощущение наслаждения, о котором мечтал, так и не наступило. А если человек нарушил закон причины и следствия, то вместо долгожданного пирожного купил почему-то чебурек. Когда будете изучать симптомы, опирайтесь на это объяснение. Постоянные разочарования. Это основной признак несоблюдения закона. Чтобы не разочаровываться, Не нужно очаровываться. То, что мы не оправдали ваших ожиданий, это не наши проблемы. Это ваши проблемы, сказал однажды после матча известный российский футболист Андрей Аршавин. Страна взрывалась критикой, а ведь он просто указал на соблюдение закона ожидания и реальности. Если вы будете кормить кота собачим кормом, он не начнёт лаять. Даже если вы будете очень-очень в это верить, А вы его уже на конкурс редких пород собак собрались вести, а на выигранные деньги пообещали свозить подругу на море. Я понимаю, этот пример выглядит комично и нелепо, но большинство наших ожиданий работает именно так. Безусловно, вы должны верить в себя и в результат, но не стоит опираться на него, если он ещё не наступил. Вы можете им проникнуться настолько, что в вашей голове он уже станет реальностью. А когда наступит настоящая реальность, вы разочаруетесь. Посмотрите даже на само это слово. Раз очароваться. Расколдоваться, выйти из-под воздействия чар. Ну и мой любимый возвратный суффикс ся здесь тоже присутствует. Это не вселенная нас разочаровывает. Мы успешно справляемся с задачей сами. Результат никогда не соответствует ожиданиям. Ваш друг решил устроить вечеринку. Вы ждали крутой тусовки, готовились к ней, и вроде бы вокруг всем весело, но вы почему-то тихо стоите в сторонке. И музыка не та, какой хотелось. Вы ожидали техно, а играет попса. И напитки не те, только какое-то разбавленное пиво, а вам бы что-нибудь покрепче. Но другие люди довольны. На самом деле, Это не вечеринка плохая. Просто вы её так ощущаете. Ведь друг вам сказал, какая будет музыка и напитки, но вы надеялись, что что-то внезапно поменяется. Не изменилось, но вы до последнего момента укрывались тёплым одеялом иллюзий, а получили холодный душ реальности. Когда мы нарушаем шестой закон вселенной, жизнь постоянно сталкивает наши ожидания с реальностью, от чего кажется, что всё в этом мире с ног на голову и всё против вас. Но это не так. Всё делаете правильно, а получается как всегда. Тот же симптом, как и в случае с прошлым законом, но только в отношении чувств. Вы получаете то, чего хотите физически, но ощущения совсем иные. И так раз за разом, и вам в конечном счёте уже непонятно, что вам нужно и нужно ли вообще Что воля, что не воля, всё равно. Зачем покупать малиновые пирожные, если вы не получаете от них ожидаемого наслаждения? Обиды. Накопленные обиды приводят к тому, что человек ради комфортного общения с окружающими начинает строить иллюзии. Эти люди на самом деле лучше, чем то, как я их чувствую. Коллеги не такие токсичные интриганы, как мне кажется. Нормальные они, ребята. Он обязательно исправится. Он это не со зла. Мы приписываем благородные качества тем, кто ими не обладает, опираемся на эти иллюзии, а потом неизбежно разочаровываемся. Это ведет к еще большим обидам и большим иллюзиям, и так по кругу. Этот круг можно разорвать только лишь избавившись от страха, провоцирующего нарушения закона ожидания. и реальности. Постоянный поиск себя. Если вы ищете себя, подойдите к зеркалу, взгляните на себя. Вот вы себя и нашли. Вы великолепны. Конечно, симптом этот относится к духовному поиску себя, а не физическому. Когда душа не на месте, тело тоже носит непонятно где. Человек теряет себя не в событиях и пространстве, а в иллюзиях своего ума. Когда их критически много, исчезает связь с объективной реальностью. Все это приводит к тому, что энергетическое взаимодействие с настоящим миром прекращается, остается связь только с вымышленным. Становится все труднее найти свое социальное и эмоциональное место в мире. Человек отправляется на его поиски. Открою секрет: ваше место там, где вы находитесь сейчас. Соблюдайте шестой закон вселенной, тогда иллюзии развеются, и вы сразу себя найдете. Вечные споры с окружающими. Человек готов отстаивать свои иллюзии, как собака защищает щенков, рьяно и бескомпромисно, ведь на фантазии их построена вся его жизнь. Если вдруг придется уступить в споре, воображаемый мир зашатается. а вместе с ним и всё существование. Люди тратят огромное количество энергии на споры, а могли бы применить её для чего-то полезного и приятного. Да хотя бы картошечки с грибами нажарить и вкусно поесть. Но нарушая закон, мы продолжаем доказывать миру свою правоту. Миру, честно говоря, это вообще не нужно. А вот жареная картошечка это то, что надо. Что может быть вкуснее? Нет, с этим вам будет сложно поспорить. Но если вы уже мысленно начали доказывать мне, что это не полезно, жирно, слишком калорийно, невкусно и так далее, то вам стоит проработать своё отношение к подобным ситуациям. Страхи, провоцирующие нарушение закона ожидания и реальности. Их всего 5. Страх совершить ошибку, страх реальности, Страх действовать ради достижения цели, страх будущего, страх оказаться неидеальным. Страх совершить ошибку. Человек боится, что ошибка причинит ему сильную боль. Как следствие, он погружается в иллюзии и избегает любых действий, начинает заниматься самообманом. Если я ошибусь, мне будет очень больно. Не стану ничего делать. Вообще нет в этом необходимости. Ну или оно как-нибудь само рассосется. Все хорошо. Птички поют, бабочки летают. Возможно, некоторые из вас знают не понаслышке холодок этого страха. Он появляется внутри, когда вы боитесь ошибиться. И из-за этого по вашей душе пройдутся асфальту укладчиком. Это чувство. и загоняет нас под тёплое одеяло иллюзий страх реальности. Люди, боящиеся этого мира, ничего о нём не знают. На самом деле мы редко боимся темноты или смерти. Нас страшит неизвестность. Да, бывают такие моменты, когда мир кажется нам враждебным и пугающим, то есть непонятным. Что делать? пытаться его понять, конечно же. А чтобы понять, нужно с ним взаимодействовать. Если в человеке побеждает страх реальности, он начинает придумывать себе мир. Помните закон притяжения? Так вот. К человеку притянется именно тот самый пугающий мир, что существует в его голове, вплоть до мельчайших деталей. Понятное дело, что зомби и оборотни не пойдут по вашим улицам. А вот суровый начальник может отказать в повышении. Человек погрузится в иллюзию, и его сознание станет воспринимать любую реальность как опасную. В итоге закон нарушен, а все решения в жизни теперь принимаются через призму неприятных чувств. Мир такой, какой есть, и никакой другой. Но готовы ли вы его принять? Вот в чём нужно разобраться. Страх действовать ради достижения цели. Но ну вот, допустим, я сейчас исполню все свои мечты. Как же я жить-то дальше буду без них? Я пытаюсь добиться этих целей, чтобы что? Не понимаю. Жизнь это не компьютерная игра, где вы прошли все уровни, победили всех боссов, и она закончилась, и пошли финальные титры. Мы ощущаем её пока сами этого хотим. Боясь двигаться в сторону достижения своих целей, человек погружается в иллюзии, постоянно ищет отговорки, начинает заниматься самообманом и в итоге не объективно воспринимает действительность. Страх будущего. Мы не знаем своего будущего это факт. Но когда человек боится его, он опять-таки строит воздушные замки. Такая вот защитная функция. Когда ребёнок проживает сильный стресс, он уходит в выдуманный мир. Где-то я даже читал версию, что Гарри Поттер, юный волшебник, избранный, придумал себе весь этот магический мир как реакцию на потерю родителей и жестокое обращение родственников. Что ж, под таким углом тоже можно посмотреть на историю мальчика, который выжил. Вы же помните, что мы никогда не взрослеем. Взрослые дети начинают придумывать себе будущее, которое никогда не случится. Сначала обманывают себя, а потом делают это и с другими. В итоге связь с реальностью теряется, а принимаемые решения приводят к непонятным и размытым результатам. Иллюзия не может ничего создать. У неё нет энергии. Страх оказаться не идеальным. Ох, этот чёртов перфекционизм. Вы знаете, что он гораздо токсичнее эгоизма. Исследования университета Беркли доказали, что именно педантичность лишает человека возможности быть счастливым. Запомните. Перфекционизм это ужасно. И для самого человека, и для окружающих. Идеальный мир это пустота, в которой ничего не происходит. Такие люди не делают мир лучше, они искусственно усложняют собственную жизнь. и требует и от других быть идеальными. Идеализм это ожидание. Строите ожидания, получаете разочарование. Страх оказаться неидеальным приводит к тому, что человек бесконечно стремится стать каким-то другим, пребывая в иллюзии, что это не только возможно, но и нужно миру. Так вот, примите тяжёлую правду. Это невозможно, и никому не надо. Практика. Таковы основные страхи, ведущие к нарушению закона ожидания и реальности. Практика их проработки аналогична той, которую мы уже делали в главе 1. Другим будет лишь список генно родовых установок. Страх совершить ошибку, страх реальности, страх действовать ради достижения цели, страх будущего, страх оказаться неидеальным. У нас остался последний, седьмой закон, пожалуй, самый сложный для понимания. Закон доверия Вселенной. Поехали.